Глава девятнадцатая. Буза Тёр. Ирвентвет. Цант. Всё ещё просто вдова Саяна Дорин. Вдова Дорин уныло перебирала ногами по пути обратно в приют. Расстроенная, она держала в руках корзинку с едой, старательно собранную для любимого. Саяна наивно полагала, что обязана покормить трудягу, которая отправилась восстанавливать озеленение соседней улицы, повреждённое из-за недавних погромов. Но, увы, в парке, где ее жених должен был все это время сажать деревья, его не оказалось. Более того, клумбы были заново засажены, а кругом никого, если не считать каких-то незнакомых расфуфыренных лордов, вальяжно гуляющих туда-сюда вместе с дамами. «Неужели он мне соврал?» — думала Саяна, пока угрюма брела по узенькой дорожке между домами соседей. И еще, неужели и этот пропал? Она досадливо прогнала гадкие мысли прочь и решила, что в этот раз не упустит своего счастья. Теперь-то она точно родит Аллану сына, если, конечно, тот вернется. Однако ее слегка приподнятому, благодаря самовнушению, настроению, очень скоро пришлось вновь упасть, вначале навзничь, а затем еще и спрыгнуть в пропасть на самое дно. Еда в корзинке уже давно остыла, а в детском приюте стояла гробовая тишина. «Гаафа? Гаафа, ты где?» Взволнованная вдова пересекла улицу и влетела в тёмный дом с распахнутой Настеж дверью. Перед уходом она самолично заперла её на ключ, а перед тем, как зажгла свечки в канделябрах и в гостиной, и на кухне, и даже на крыльце, потому, видя чёрные провалы окон, зияющие словно колодцы в бездну, сильно испугалась. Слёзы потекли по её щекам, когда она тревожно металась по дому в поисках няньки и детей. Ведь она оставила их лишь на мгновение. Она только вышла на улицу прогуляться до парка, а после того, как никого там не нашла, вернулась. «Гафа!» — позвала Саяна с мольбой. Голос её дрожал, когда она произносила между всхлипами «Мэри, Мири, Дайна, Махти!» Запоздалая спасительная мысль пришла к ней, когда вдова посмотрела в сторону кухни. «А может быть, они играются на улице? Ну и что, что без света? Прятки?» Подскочив с места, Саяна бросилась во двор через веранду и чуть не налетела настоящего там мужчину. «Сая?» — изумленно проронил охотник. Он сразу же узнал любимую, а едва она наткнулась на него, обнял и с облегчением выдохнул. Ведь темный дом в вечернюю пору и горькие всхлипы в его глубине не предвещали ничего хорошего. Не удержавшись, Дрейк потянулся к ней губами, хотел было поцеловать, просто так, чтобы прогнать призраки тяжелых предчувствий. Однако владелица приюта лишь вывернулась из его рук и устремилась в сторону сарая. «Дети! Дети, вы где? Прекращайте играть! Гафа!» Но ответом ей была тишина. «Что произошло?» — вкрачивый голос охотника заставил вдову обернуться. «Дети пропали вместе с Гафой?» Саяна в ответ лишь остервенела, метнулась к сараю, дернула дверь и убедилась, что внутри никого нет. «Да», — тихонечко ответила она, — «ведь я лишь на мгновение». «А... а... их... их нет!» Запоздало осознание, что все-таки случилось страшное, вновь наполнило глаза вдовы слезами, и она разрыдалась, заломив руки. «Кто-то их украл?» Дрейк двигался неслышно, весь его вид простодушного великана сейчас изменился, а на лице застыло грозное выражение рьяной, безудержной, убийственной решимости. «Только скажи мне, кто?» На счастье, Аллана вдова не смотрела сейчас в его сторону, иначе точно бы испугалась. Ведь за одно лишь мгновение его и без того мускулистые руки словно стали еще шире, а за спиной даже послышался звук рвущейся ткани. «Если бы я знала!» — выдавила из себя Саяна. «Если бы только!» Она подняла на него глаза полное отчаяния и перестала плакать. Подозрительность промелькнула в ее взгляде, и она поспешила утереть щеки рукавом. «Ты! Где ты был, алан дрейкс смущенно напотупился Один простой вопрос, а ему вдруг стало так нестерпимо больно, словно в сердце провернулся сразу с десяток кинжалов. «Подозрение!» В ее глазах, хоть и на мгновение, но абсолютно точно промелькнуло подозрение. Он успел это увидеть и запомнил навсегда. Однако запретил себе нервничать и страдать, решив честно сознаться, чтобы не мучиться угрызениями. «Но вначале нужно найти детей», — думал он. «Первонаперво попробовать отыскать нужные, проследить и надеяться, что похитители еще никуда не отчалили вместе с ними на каком-нибудь из портовых кораблей». Это сейчас гораздо важнее сердечных дел, поэтому лучше начать поиски с дома и прямо сейчас». «Не здесь», – буркнул он, указав ладонью в сторону приюта. «Давай лучше внутри поговорим». Другую руку он протянул к ней. Хотел было взять за плечо, чтобы увлечь за собой. Однако ладонь его застыла в воздухе на полпути. Твердый взгляд Саяны его остановил. Наступило тягостное молчание, но продлилось оно недолго. Мотнув головой, словно прогоняя мрачные мысли, женщина вложила пальцы в его ладонь и подошла. Видно было, что она вновь решила доверить ему свою судьбу и судьбы детей, несмотря на то, что она и не знала его еще какую-то неделю назад. Дрейк облегченно выдохнул и увлек ее за собой. «Тем временем ведьмы» Та четверка, что осталась в мрачном ветхом домике на опушке леса, ссорились и попеременно перехватывали управление прорицательской вещицей. Да так получилось, что Уркулус сам показал им картинку, от которой они уже не смогли оторваться. Артефакт отобразил на своей поверхности пустующее квадратное помещение бродяжного проспекта, захламленное ломаной мебелью. Ведь только там еще сохранились такие убогие трущобы с заколоченными фанерой окнами. «Полусяй!» – орал маленький зачинщик Махти. При этом он пинал своей ножкой самого Яхима Бурката, главаря банды косматых, бородачей из Цанта, по кличке Бур, только-только пришедшего с улицы. «Не тлонь нас!» – и еще «Ор!» Надменное превосходство на лице демона-полукровки сменилось озадаченностью, когда он опустил взгляд к маленькому бузотеру. «Ростом мне ниже колена, сопли пузырем, а глазками зыркает злобно так», подумал главарь косматых, «да такому шумному впору завязать рот его же слюнявчиком Один из подчиненных Яхима поспешил схватить мальца, чтобы тот не получил нагоняй. Ведь помимо демона-силача, бандитов страшила еще одна личность – мстительная ведьма, покровительница приюта, которая Агата Макфеевна. «Ну, мы это, самое, украсть-то мы украли», – промямлил еле слышно бородатый Эйн. Судя по виду, ему самому было противно от содеянного. Зато он заслужил уничижительный взгляд Бурката, а после этого громкое «Че ты там бормочешь себе под нос, а?» «Зазывала ты, или кто?» «Я... э... я да», — уже более громко ответил бородач. ну мы же... это... детей, говорю, украли». «Это я и так вижу, не слепой», — недовольно проворчал демон-полукровка, который неплохо так затерялся среди людей от стражей заставы запретной башни. В Ирвентведе, да еще и почти в столице, точнее, в ее пригороде, на Бродячем проспекте, улочки исключительно для своих. «А это Клуша тогда кто?» Бур указал пальцем в сторону дородной женщины преклонного возраста. «Тоже ребенок, видимо». «Клуша-то?» — переспросил Эйн, недоумевая. Однако до него в следующий миг дошло, что главарь указывает не на девочку, стоящую рядом с ее нянюшкой, а на саму няньку Гафу, сидящую на стуле. «Так мы же это... взяли ее с собой, чтобы не возиться с детьми. Не умеем, так сказать?» «Да...» Судя по интонации, Буркат мнение подчиненных не разделял. «Тогда почему она без сознания? И вы все равно возитесь с этими детьми, хоть и не умеете». В подтверждение того за спиной Яхима раздался громкий детский плач сразу двух тоненьких голосков. А мужчина, на чьих руках ранее засыпали Мэри и Мири, заулюлюкал. «Утю-тю! Улю-лю!» перемежая подобные словечки быстрыми покачиваниями и негромким шипением шшш брови бурката при этом с каждой секунды молчания бородача эйна поднимались все выше и выше когда же они добрались до середины лба зазывало не выдержал попытался неуклюже оправдаться э, -э мы мы мы мы подумали так вы и подумать успели раздраженно рявкнул бур и о чем же закричал Махти, до сих пор безрезультатно пытаясь выбраться из рук схватившего его мужчины. А когда злость маленького бузатера достигла апогея, он не выдержал и укусил того за руку, выжимая из похитителя громкое «Ай!» именно с большой буквы, выкрикнутое на всю комнату, и еще, конечно, несколько не очень приличных слов. «Не ругайтесь при детях!» — сквозь сон пробубнила Гафа, с воспитательной интонацией. В следующий миг она неохотно приоткрыла вначале один глаз, затем второй. На секундочку в комнате воцарилась звенящая тишина. Даже Бур перевел на нее недовольный взгляд и стал прикидывать в уме, сколько мешков потребуется для бездыханного тела в случае, если эта клуша изволит заорать, как резаная. Молчание затягивалось. Первый не выдержала дуровно по ту сторону Уркулса. Почесав затылок, она решила высказаться. что будем делать?» о чё мы могём сделать, сиентим?» отозвалась злояда. «Проклясть слепотой? Может, лучше наслать забывчивость?» меланхолично бросила Руарка сквозь дрему. Однако Шевальдовна превзошла всех своей фантазией. Лучше его приворожить. И, не дожидаясь следующего вопроса, добавила «К Гафе». «Она вона, сразу видно. Уже давненько мужика нормального не видала». Так пусть вона демонюка за ней таскает тси, как на привязи». Трое слушательниц, не сговариваясь, обернулись, каждая в свой угол, и ведьмы сплюнули. Ведь они невольно поставили себя на месте служанки Саяны. «Да чтобы за мной таскался любвеобильный демон, хоть и полукровка, да не в жизнь», — думали ведьмы. «Он же проходу не даст, не то что дела какие замыслить». В тот момент, когда Злояда, Руарка и Дуровна вновь вернули свои взоры к стекляшке, они обнаружили там не менее захватывающее зрелище. Ведь Гафа подскочила со стула и первым делом забрала близняшек, разразившись при этом довольно громким недовольным ворчанием. Отвлекшись на служанку Саяны, Никто из ведьм и не заметил, что самая старшая из них, Шильда Вальдовна, уже успела завязать необходимые узелки на шерстяной ниточке, которую держала в руках. Оставалось произнести нужные слова. Волосы же из шевелюры бурката старшая ведьма уже давненько для себя раздобыла. Спряла из них пополам с шерстью ту самую ниточку. Все вот подумывала попросить Макфеевну подсобить, да так и не собралась. А тут такое событие, такая нужда. Как-то само и получилось. Пальцы двигались неосознанно, выудив нити с кармана. Завершая же мысленно заклинание, Шильда Вальдовна вздохнула. А из Уркулуса в следующий миг вместо негромкой перепалки прозвучало невероятное «Мончиере!» проворковал Бур не своим голоском. Недовольный оскал его поменялся на чарующую улыбку а сам он при этом жеманно похлопал глазками со словами «О, моя прелестная Гафия!». Однако служанка Саяны, распалённая за время долгих препирательств, перемену настроения главаря банды не оценила. Озираясь по сторонам, она выхватила взглядом за и недовольно у него уточнила «Чего это он?». Но тот в ответ лишь пожал плечами, как и все четверо, изумлённо глядя на происходящее с открытым ртом. «Полно нам, красавица, ссорится Бур набрал воздуха в грудь, чтобы пропеть на весь цамт, никак не меньше, целую оду. Но, увы, слова застряли в его горле, и вместо песни он выжил из своей, как оказалось, скудной фантазии лишь «О, моя дорогая, ваши округлости, округлее солнышко на утреннем небосводе!» Все присутствующие мужчины, кроме, собственно, отвлеченного игрушкой Махти, не сговариваясь, перевели взгляды на те самые округлости, которые, как назло, были скрыты посапывающими близнецами Мэри и Мири. Ведь, перехватив детей, опытная нянька их с легкостью убаюкала, и они сейчас мирно посапывали у нее на руках. Услышав такое, Гафа лишь опешила и села на стул, ничуть не поддаваясь на очарование Суккуба, которое из него буквально так и лезло, так и лезло. Реснички причудливо порхали, губы сомкнулись бантиком и выпятились вперед. «Мне одной сейчас привиделось, как из его глаз посыпались сердечки», переспросила она, как ни странно, у Эйна. «А может быть, у Дайны? Ведь девочка все это время стояла рядом со служанкой, сжимая в своих кулачках ее передник». «Мне, мне тоже!» – дуровно хлопнула в ладоши. «Розовенькие такие, такие миленькие!» И не меняя интонации, добавила. «Так, значит, все-таки приворожило да?» Вальдовна вздохнула вместо ответа, а после разочарованно буркнула. «Ну, усё, хватит вам пялиться!» Другие ведьмы вздохнули следом за ней и нехотя отодвинулись от стекляшки. «Ой, чё-то у меня кости так ломит!» «Будто век над котелком корпела», — пожаловалась злояда. «Ага, ага, ток не над котелком, а над Уркулусом Чуженным», — проворчала старшая из ведьм. Но ей никто не ответил, продолжая по-прежнему поглядывать, теперь уже украдкой на стеклянный шар. Ну, тут ведьма и не выдержала, хлопнула ладошкой по столу. Да получилось так громко, так сильно, что в тот же миг в воздух поднялось серенькое облако пыли, выбитое из скатерти, а Уркулус потух. Ведьмы закашлялись, а кто-то из них даже чихнул. «Усё, сиянс окончен», сказала несносная Вальдовна, как отрезала. «Топайте давайте, двигайте свои косточки обратно по лавкам, а за заводно и разомнётеся». «Дальше пущай уже, Макфеевна разбирает си». Руарка Кряковна, обычно спящая весь разговор, в этот раз решила проснуться и поддакнуть. «Да-да, я увидела. Винсиентот, который с прозвищем «Удар». Ай, али, промах, тьфуть, да как же его тама. Короче, он ужма послал своих людей за подмогою, а сам остался следить за демонюкой. Вот, тама усё будет хорошо». На то мы порешили окончить шабаш, и с чистой ведьминской совестью быстренько распрощались друг с другом, да и разбрелись в разные стороны. Одна только вальдовна додумалась сделать крюк по лесу и вернуться обратно в домик. Снова сняв шляпу с широкими полями, она повесила ее на гвоздь, а после уселась на стуле подле уркулуса, недовольно поглядывая на шерстяную ниточку, лежащую на столе. Не прошло и часа, как Шильдовна для себя решила. «Значит, буду воевать за министреля». А после этого прибавила. «И где его только черти носят?» Она потерла ладошки друг о друга, согревая пальцы. «Вот сейчас поглядим».